Сигнальщик издали заметил три упряжки. Черной цепочкой показались они в узком проходе гавани. «Кричать аль нет!» — колебался матрос. Он спускался по лестнице. Через две-три ступеньки остановится, посмотрит вдаль на упряжки и еще спустится. Не верилось ему, что приближалась помощь. Сигнальщик подошел к лейтенанту, который выстругивал ножом лыжную палку. Сказал тихо. «Там, ваше благородие, нарты!» Матрос протянул руку в сторону пролива. У пряжки будто бы. Башняк поднимался на вышку сдержанно, без волнения на лице, чтобы не всполошить служивых. А вдруг обманулся матрос. Да, двигались к посту нарты, тяжело груженные, в каждой упряжке не меньше десяти собак. Вскоре весь пост увидел долгожданных гостей. Однако никто не кинулся навстречу с криком. Где кто ходил, каким делом занимался, там и остался ждать. Ни реплик, ни разговоров. Слышно одно покашливание. Уже явственно слышны говор каюров, скрип полозьев и трудные дыхания рослых собак. Поднатужились собаки и ползком вытянули нарты на взгорок. Николай Константинович крепко обнял старшего гольда каюра, пропавшего дымом и рыбой. Нарты пришли с Хунгари, отправленные Разградским. Не успели зимовщики проводить в обратный путь гольдов, как прибыли подпоручик Орлов с двумя нартами провизии и тунгусы с оленями. Кроме лекарств и оленей, пришли на пост важные вести из центра России. Дмитрий Иванович рассказывал офицерам, что началась война с Турцией, и русские корабли уже побывали в бою. Адмирал Нахимов навязал сражение турецкому флоту в Синопском заливе, эскадра разгромила турок, что на Шилкинском заводе строится пароход, первый пароход для Амура. Об этом известил капитана Невельского генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев. сной пароход и баржи привезут из Сибири защитников Камчатки, Сахалина и Амура. По причине войны с Турцией ожидается разрыв с Англией и Францией, а потому летом непременно появятся незваные гости и у восточных берегов России. «Такие-то дела», — сказал Дмитрий Иванович. «Сегодня мы исследователи, а завтра начнем строить бастионы». Офицеры поднимали тост за первый сплав Амура. Без Амура как бы можно было снабжать Охотские берега? Без Амура неприятель взял бы Крайний Восток измором. Поднимали тост моряки за капитана Невельского, за его отважных сподвижников, которые действовали по своей совести и здравому смыслу на благо Отечества. Матросы выздоравливали, а лейтенант Башняк день ото дня слабел. Видел по позвейн, портится капитан Николай. Кир Белохвостов чай быстро кипятил и еду ловко подавал ему, однако от хлопот казака лейтенанту было не легче. Сказал Геляк Белохвостову, «Другой, арбота, бери, Кирка, я сам буду лечить капитана Николая». И закрутился вокруг башняка. Чистил позвейн кремневку, лыжи готовил на хранение и все наблюдал за своим подопечным, прислушиваясь к его голосу, бронил злого духа, который будто бы вредил здоровью башняка. «Гляди в лужу, в каплю воды гляди. Теперь кругом много зеркала. Сам увидишь, какой ты. Ты одинаково червяк, одинаково зеленая муха!» — с ненавистью выкрикивал по звень геляцкие ругательства и замахивался ножом, словно перед ним злой дух. «У тебя мозг, как у сама, у тебя силы, как у старухи, а ты все-таки в душу капитана залез. Думаешь отправить его в мир предков? Пах!» Позвейн колол ножом воображаемого духа. Когда шибко мороз был, капитан Николай нагишом бродил в речке, оленя доставал. Ты где тогда была подлый? Он голодный, на Сахалин ходил. А ты по что не послал его в мир предков? Нынче сколько людей поумирало. А ты по что капитана не взял? Теперь Дмитрий олень привел, водки привез, а капитан маленько ослабел, и ты хочешь убить его. Ах! И вы выпад узким ножом. Ночами чудилось Николаю Константиновичу, что огромная туча несется на него, а сам он, уменьшаясь, превращаясь в мошку, летит невесомо в пустыню неба. Или трещала в руках веревка, и он падал в темный колодец, а сверху в синем квадрате глаза матери, полные отчаяния.